отца легче не родит. Он умер, говорят, сказала фромстадская бабка. Астрид кивнула и вошла. Немешкая сняла шаль, старуха положила руку ей на живот, пощупала, переместила руку на другое место и ощупала таким манером всю округлость. Астрид спросила: Их ведь двое, да, детей. Фромстадская бабка покачала головой. Кто ж знает, вполне может быть просто крупный малец, пока роды не начнутся, не узнаем. А никаких нет знаков, фромстадская бабка крякнула. Кроме поперечины никаких. И ты же знаешь, что она тебе сказала. А ты веришь поперечине, что она показывала, то сбывалось много раз. Больше половины, гораздо больше. Она сказала, что их двое, сказала Астрид. Два мальчика. И мне было видение. Фрамстатская бабка нахмурилась, что было почти незаметно на её изрытом морщинами лице, подвинулась на стуле ближе к краешку и предложила Астрид, если та хочет, рассказать, что ей привиделось. Они вроде как ведины шли, будто один другого нёс. В гору или с горы? С горы. Поклажу какую несли или ещё что? — Не, один другого вроде как прижал к себе и тащил. Покачав головой, старуха сказала, что не знает, что и думать. — Может, он тебе со своим духом-двойником показался? Или ты увидела уже бывшее, или только предстоящее? А годков-то им сколько было, тем двоим? — Да вроде как мне сейчас, или чуть постарше. Фрамстатская бабка прокашлялась, сняла две чашки с крючков под навесной полкой и... И подошла к закопчённому очагу в углу комнаты, над которым на тонкой цепочке был подвешен закопчённый чайник. Приподняв чайник, она наполнила чашку кофе и протянула её Астрид, потом налила и себе. Кофе был терпкий, но горячий. Важно прислушиваться к знакам, сказала фрамстадская бабка, но и полностью полагаться на знаки тоже нельзя. В колоколах ить твоё семейное серебро, так может ты заглянула на какую-то стороннюю дорожку своего рода. увидела след рядом со своим собственным. Я так думаю. Ты своих детишек увидела, но это не значит, что они срослись. Я я тут разузнала, сказала Астрид, про одну операцию. Если роды идут не так, как надо, детишек вынимают через разрез на животе. Астрид надеялась, что старуха скажет, о с чего бы им пойти не так. Но та промолчала, и Астрид содрогнулась. Это ты про кесарево, что ли, спросила фромстадская бабка. Даже и не думай. Но есть ведь доктора. Астрид, Астрид, что они в свои крестьяне и могут, чего мы и не магём? Дитя должно выйти тем же путём, каким вошёл отец. А если не захочет выходить, так кто дело такое? Я бы не хотела тебе этого показывать, да придётся. Я так смекаю. Промстадская бабка вышла на середину комнаты и ногой оттолкнула лоскутный коврик. Под ним оказалась крышка люка в подпол. Бабка присела на корточки, откинула крышку и достала серую сумку. Вытащила из неё странную какую-то кочергу. Не подошла с ней кастрюль, а показала издали. Инструмент этот был из сероватого металла, весь потемневший в пятнах. Рукоять длинная и тонкая, а загнутый конец раздвоен и сформин как большие кухонные ложки. Пока я тут у вас на селе акушеркой, меньше баб-то приставляется. Знаешь, должно. И знаешь тоже, что если что не так, ну там дитятка поперек лежит, или у матери кровь пойдет, то я прошу всех выйти. Люди думают, что это я не хочу, чтобы мне мешали. Но нет, это я, потому что мне надо эту штуковину достать, а о ней никто прознать не должен. — А что это такое? — Акушерские щипцы. — Зачем щипцы? Не с ними проще ребёночка вытащить. Эти шведские их в омуцфорсе выковали. Тут-то у нас в год Бранс дали восемь повитух, у кого есть такие. А вот эти мои спасли жизнь сорока роженицам. О, как, а то и более. А что ты их прячешь? А то, что закон не запрещает такие иметь, тем более пользоваться ими. У нас в стране только докторам разрешено ими пользоваться. Я тебе и верно скажу. Доктора эти ой, как не любят их брать, да почти никто из них и не умеет. Фрамстадская бабка убрала щипцы назад. Смотреть на них было страшно, и Астрид боялась даже подумать о том, как ими пользуются, и уж тем более о том, каково это, если ими пользует тебя. Всё одно, мёртво рождённые бывают, еле слышно сказала Астрид. "Да", кивнула Фрамстадская бабка. "Не всё от нас зависит". А, тогда ты тоже щипцами их достаёшь. Астрид, если дитя застрянет, я его достану. Не волнуйся, достану. Больше Фромстадская бабка ничего не захотела об этом рассказывать. О чём Астрид не узнала, так это о том, что на самом дне сумки, по витухе, лежали другие инструменты. Инструменты, которые закон разрешал ей использовать, но о которых никому на селе лучше было не знать. Эти бабка доставала, когда щипцами ребёнка не выходило извлечь. Тогда главное спасти мать. Иногда ребёнок становился поперёк, иногда шейка у него обматывалась пуповиной. А бывало, застревал на полпути или уже был мёртв, а мать лежала без сознания. В таких случаях приходилось бабке шарить по самому дну своей акушерской сумки, доставать такие инструменты, на которые ей и смотреть-то было страшно, хотя большинство из них она сворганила сама. Самым удобным был большой крюк, накрепко прикрученный к концу ивовой ветки, сободранной корой, которую повитуха время от времени вымачивала в воде, чтобы сохранялась гибкость. Другой инструмент походил на акушерские щипцы, но вместо ложек он заканчивался скруглёнными, ноживыми лезвиями. Чаще всего однако она прибегала к помощи крепкого плетёного шнура, который шёл на изготовление рыболовных сетей. Захватив ребёнка шнуром, Бабка тянула шнур туда-сюда, расчленяя тельце. Она всегда делала это одна, и всегда обе её руки были заняты. Иногда она успевала почувствовать, что ребёночек жив, прежде чем жизнь покидала его, и всякий раз после такого ей мерещились ночами звуки падения влажного и тяжёлого на пол или в ведро. Собираясь с духом перед таким делом, она всегда клала ладонь на живот матери. И нарекала ребёнка, неважно жив он или нет. Она давала ему устаревшие имена: Балетта или Якуб. Запелёвывала останки и прятала в акушерскую сумку, а людям говорила всегда одно и то же, что ребёночек умер задолго до рождения, смотреть-то мне на что. Правда же заключалась в том, что она забирала их к себе домой и хоронила на цветочной поляне недалеко от своего домишки. Под цветами покоилось 30 деток. которых она достала таким образом. А вот матери они выживали. В её руках в живых оставались почти все. Она извлекала младенцев, воскребала остатки детского места, не повредив матку, и на следующий год бабы снова беременели, продолжали рожать каждые полтора года, пока возраст не становился в конце концов препятствием для зачатия плода. Тем вечером Астрид ничего этого не узнала. Фрамстатская бабка закрыла крышку люка, отошла к окошку и выглянула во двор. «Ну, мне пора», — сказала Астрид, — «не едь в крестьянию». «Ну, они ж не просто так докторами стали». «Не след мужикам видеть роды. Неправильно это. И собирать родящих баб в одном месте тоже неправильно. Горячку подхватят и отправятся на тот свет». «Когда одна из двадцати...» 20... А через пару месяцев, глядишь, и каждая четвёртая помрёт. Я так думаю, хворь всякая в воздухе или в крови от одной к другой перескакивает. С утра вроде здоровёхонько, а за день такая горячка взгонится, что ничего и не сделаешь. А здесь разве не бывает такого? Нет, в нашем селе не бывает. Мы, роженец, одну к другой не подпускаем и цельный день моем да намываем всё подряд. Потому я и прошу всегда кипятку да тряпок, Пой старые лоскуты, лишь бы чистые. А мужики, чё ж в этом понимают, напялят фартуки, да заляпают их кровью. Раньше точно так было. Я бы не рисковала. Навряд ли теперь-то лучше стало. У Астрид слёзы наворачивались на глаза. «Да не боись, Астрид. Ничего они там и не умеют, чего бы я не могла. Овца легшая не родит, коли её в крестьянию пригонят».